три сокровища. У одного крестьянина было три сына. Старший был тихого и смирного нрава, и все в семье считали его простаком. Говорит как-то раз старик-отец своим сыновьям. Годы мои уже преклонные, пора мне назначить наследника. Все вы мне равны, дороги. Не хочу я никого обижать. Ступайте искать счастье на чужой стороне. Каждому из вас я дам денег, и кто через три года наполнит мою кладовую лучшим товаром, тот и будет моим наследником». Отделил старик сыновей деньгами и отпустил на все четыре стороны. Младшие сыновья над старшим посмеиваются. «Что-то принесет наш простак домой!» На первом перекрестке разошлись они в разные стороны. Младшие пошли в большие города, а старшие куда глаза глядят. Шел, шел, видит глубокая речка, а моста через нее нет. Снесло его разливом. Зеленеют за речкой луга и леса, но не служат они людям, потому что нет через речку переправы. И подумал тогда старший брат. Надо мост починить, чтоб земля за рекою зря не пропадала. Пусть будет людям польза. Стал он чинить мост и трудился так все три года. И сдержал он все отцовские деньги. И осталось ему одно — возвращаться домой с пустыми руками. Вот, думает, посмеются надо мной братья, но делать нечего. Лег он спать последний раз на берегу реки. И тут во сне явился ему седовородый старец. «Хорошо ты послужил людям», — сказал старец. «А вот о себе позабыл. Но не останется твой труд без награды. Вот тебе удочка. Стань завтра посреди моста и три раза забрось ее в реку. Первый раз возьмешь кошелек. Непростой это кошелек. Стоит его тряхнуть, и посыплются золотые монеты. Второй раз поймаешь чудесный купшинчик. Только наклонишь его, и польется вино неистекаемой струей. Третий раз ты поймаешь метелку». На вид она проста, но есть у нее чудесное свойство. Сделана она из веток дерева, растущего на луне. От каждого удара этой метелкой старики молодеют. Только помни, два-три раза ударь, не больше. на утро проснулся старший брат и думает, что за странный сон не приснился. Привидится же такое. Смотрит, а возле него и вправду удочка лежит. Понял тогда старший брат, что было это весь сон. Встал посреди моста и закинул удочку в реку. Что-то мелькнуло в воде. Улочка дрогнула, и он вытащил кошелек, открыл его, встряхнул. Посыпались золотые монеты, звенели на досках моста. Забросил он улочку во второй раз и поймал купшинчик. Льется из купшинчика небывалое вкусное вино. Никогда не доводилось ему пробовать такого. Стал забрасывать улочку в третий раз, а метелка уже сама по волнам плывет. Завязал он три сокровища в платок, надел узелок на палку и побрел домой. Видит, по дороге братья едут, и с каждым три воза добра. Подняли его младшие братья на смех. «Глядите, наш простак один тощий узелок несет!» Так мы и думали. За три года ничего не наторговал, только прожил зря отцовские деньги. Старший брат молчал, только улыбался. Так и шли они до самого дома. Старик радостно встретил сыновей. Он уже приготовил каждому по кладовой. Все родичи односельчане пошли посмотреть, чем же наполнят кладовые сыновья старика. Открыли дверь первой кладовой, и она доверху полна отборного риса. «Хорошо, сын мой!» – говорит отец. «Рис для крестьянина – первое дело!» Открыл дверь второй кладовой, а она вся набита свертками шелка. «Молодец!» – говорит отец. «Большое богатство нажил!» А третью кладовую он и смотреть не стал. Повернул сразу к дому. «Что же, отец!» – воскликнул старший сын. «А в мою кладовую даже заглянуть не хочешь!» «А зачем в заглядывать?» – отвечает отец. «Только перед гостями срамиться. Ты ведь с одним узелком пришел!» «Не обижай меня! Разве я тебе не такой же сын, как другие?» «Делать нечего!» «Нехотя отпер старик дверь третьей кладовой, и вдруг оттуда рекой хлынули золотые монеты. Все даже зажмурились, так ярко они сверкали!» «Стоят гости, и от удивления никто слово вымолвить не может!» «Тут старший сын и говорит им, «Берите все по горсти золота! Прошу вас, не стесняйтесь! Там еще много останется! А после пойдемте к нам пировать!» «Сели гости пировать!» Старший сын налил всем чудесного вина, «И пошло веселье!» «Все хорошо, одно только жаль», – сетует отец. «Уж очень я стар, а то так и сплясал бы на радостях. И от этого у меня есть лекарство», – сказал старший сын и ударил старика по спине метелкой раз-другой. «Что ты делаешь, непосительный сын?» – удивились гости. Только смотрят, старик-отец из Седова стал черноволосым, бодрым мужчиной. Оле 30 лет никак не дашь. Скочил он и заплясал. «Тут все старики и старухи. Давай просить, чтобы их тоже метелкой постигали». Дряхлая бабушка и та оболодела. Слух она поблагодарила, но про себя ворчала. «Пожалел, внучок Метлы, мог бы сделать меня еще моложе, чтоб выглядела я лет на двадцать, или лучше на семнадцать!» Все опустились тут в пляс, только бабушка не стала плясать. Осталась она одна, а потом куда-то исчезла. Наконец, схватились её, стали искать, глядь, а от Метлы одни поломанные прутья остались». Рядом лежит на полу пустой бабушкин халат, и только в одном рукаве его барахтается какой-то грудной младенец, так и заливается плачем. Делать нечего, пришлось внукам нянчить собственную бабушку, а метла так и пропала. Вот почему теперь старики больше не молодеют».